Глава вторая. Тайлер. Я не знаю, что она видит сейчас, когда ее глаза всматриваются в мое лицо. Растерянность, изумление, досаду, удивление. Что бы это ни было, все будет верным. Миллионы эмоций проносятся сквозь меня, когда я вижу лекцию. Это она все та же и абсолютно другая, та, кого я знаю и не знаю совершенно. Определенно старше, взрослее, и, если это возможно, еще красивее. Лекси стала женщиной в полном смысле этого слова. Я надеюсь, что моя маска у меня все под контролем, на месте, но мне с трудом удается удерживать ее. Я не хочу показать, что сражен встречей с ней, что не был подготовлен и теперь в растерянности. Всего час назад я думал, что не желаю ее возвращения в свою жизнь, а сейчас вижу ее в паре метров от себя. Это что, чей-то злобный розыгрыш сделать так, что Мэг и этот политик, сенатор Блейк, а по совместительству еще и жених Лекси, старые друзья? Когда несколько минут назад мать Мэгги сообщила нам, что сын Клайда и присылы Джей, кем бы они ни были, помолвлен, я не сопоставил» что он и новые увлечения Лекси – одно лицо. Ладно, нечто большее, чем просто увлечение. Мне это было известно задолго до известия об их браке. «Джей, ну как так вышло, что я до сих пор не знакома с твоей невестой?» – шутливо укоряет Блейка Мэг. «А потом они обнимаются». Как и положено старым друзьям. Так давай исправим это. Мэг, это моя невеста, Алексис Рэндалл. Джаред Блейк по-хозяйски кладет ладони поверх плеч Лекси и выдвигает ее вперед. Дорогая, а это Меган, дочь Кларисы. Можно сказать, мы выросли вместе. И почему я не удивлен? Я едва удерживаюсь от едкого смешка, разве просто не отсутствующее слово в моем словаре жизни? Только этот умник старше меня на четыре года, и потому все время задирал нос, смеется Мэг, а Джаред Блейк улыбается. Да, было дело. Очень рада знакомству, Алексис. Мэг тянет руку Лекси, но проходит несколько затянувшихся мгновений, прежде чем та принужденно улыбается и пожимает предложенную ладонь. Взаимно. И можно просто. Алекс. Алекс? Это что-то новенькое. Новое имя, новый парень, новая жизнь. А это Тайлер Стоун, мой парень. Мак берет меня под локоть, и когда она представляет меня, в ее голосе слышится гордость. Я пожимаю руку Джареда Блейка, уверенное, сильное рукопожатие. Такое и должно быть у человека его положение. Пока мы обмениваемся всеми этими приветствиями, я чувствую себя самым большим ржецом в мире. Вся эта сцена... Она как фарс. Мы делаем вид, что не знаем друг друга, что никогда прежде не встречались до этого вечера. Была бы Мэк так радушно узная она, что это девушка, которую она называет Алекс, и девушка, которая когда-то значила для меня все, один и тот же человек. Сомневаюсь. А Джаред Блейк, он знает? Я пытаюсь понять это, наблюдая за ним, но не уверен. Либо этот парень действительно не в курсе, либо он также отменный лжец. Но с родом его занятия стоит ли удивляться этому? Пока Мэг и жених Лекси обмениваются новостями об общих знакомых, мы с Лекси сохраняем молчание, открывая рот только тогда, когда нужно ответить. Я чувствую, что не могу говорить, как если бы мое горло затянули петлей. Думаю, что если произнесу хоть слово, то могу выдать себя свои чувства. Она поймет, что мое холоднокровие — это лишь защита, что быть сейчас рядом с ней в одной комнате — это тяжело. Сколько бы времени ни прошло, и какое бы расстояние нас не разделяло, между нами никогда ничего не будет просто и легко. Постойте, так вы тот Тайлер Стоун, который писатель? Вдруг спрашивает меня Блейк, и я с трудом подавляю в себе желание чертыхнуться. Точно. Я читал рецензии на ваши книги в Times и Пост. Очень похвальны. Тут-то думаю, мне ваше имя знакомым показалось. Да, вы правы, я киваю и улыбаюсь, но улыбка не касается глаз. Тай в последнее время становится очень популярным, с гордостью говорит Мэг, положив ладони мне на грудь. Я замечаю, как Лекси следит за ее движениями, но как только понимает, что увлечена, отводит глаза. Я хочу сказать ей, что это неловко для нас обоих, но, конечно же, не делаю этого. В Голливуде даже заинтересовались его романами, так что, возможно, скоро можно будет посмотреть экранизацию. Продолжает с восторгом рассказывать Мэг, А я не знаю, как попросить ее не делать этого. Мои успехи это результат большого труда и немного везения. И тут нечего стыдиться, но сейчас я не хочу, чтобы это обсуждалось. Не перед Лексией и ее женихом. Еще рано о чем-то говорить. Сухо изрекаю и я, надеюсь, что на этом.. Тема будет закрыта. Лекси, Думаю, Алекс с удовольствием сходила бы на фильм. а Она, можно сказать, ваша поклонница. Прочла все ваши книги и не один раз. Боже, я готов сгореть со стыда. Хочется попросить Джареда замолчать, но он бы не понял такой реакции. Никто Кто бы не понял, кроме Тайлера. Он наблюдает за мной, и когда Джаред сдает меня с головой, в его взгляде что-то проскальзывает. Что? Удовлетворение? Насмешка? Я отворачиваю лицо, делая вид, что рассматриваю гостей. Но, боже мой, я хочу сбежать отсюда немедленно. Мало того, что приходится слушать восторги новой пассии Тайлера, так теперь еще и мой жених выдает тайны, которые я бы предпочла не оглашать. Но, конечно же, я рада за успех Тайлера. В начале пути, когда он только пытался пробиться в литературный мир, я была рядом. Старалась поддержать, использовать связи, Хотя в этой сфере у меня или моей семьи их практически не было. Пыталась найти любые доступные пути. А потом, когда мы уже не были вместе, и я увидела его первый роман, но ну, это был шок. Я помню, как вошла в магазин. Купила книгу и, придя домой, не выпускала ее из рук, пока не дочитала до последней страницы. Наградой мне было то, что книга посвящалась мне, и сюжет был обо мне почти, и в конце я умирала. Потом, после прочтения, я долго сидела в темной комнате, не зажигая свет. И думала. Этот трагический конец в книге. Его прощание со мной. Этим Тайлер хотел сказать, что окончательно поставил точку на мне. Или что я умерла для него. По правде сказать, этот вопрос и сейчас мучает меня. Возможно, мне стоит спросить. Это мило. Наконец, после затянувшейся паузы произносит Тайлер. И голос его звучит бесцветно. Я недоверчиво смотрю на него. «Мило? Серьезно? Это то, что он чувствует?» «Разве мило? Это не эквивалент слова никакой? Или ему и правда все равно?» «Да, я нахожу ваши книги довольно занимательными». Подстегнутый его тоном приговариваю я, старательно контролируя голос. На самом деле я люблю все, что он написал. Каждую строчку и каждую букву, что вышло из-под его руки, из его сердца. Но я чувствую себя уязвленной и стараюсь ответить тем же. Это то, что мы делали в последний год наших отношений. Делали больно в ответ, не желая остаться в долгу. И время не изменило этого. Даже сейчас мы продолжаем делать это. Рад это слышать, Алексис. Ровным голосом отвечает Тайлер, четко проговаривая мое имя. Его губы искривляют ухмылка, но глаза остаются холодными. Интересно, это напряжение чувствую только я или Джарри Демек тоже понимают, что происходит что-то не то? Я едва не морщусь, когда мое полное имя срывается с его губ. Раньше он использовал его только в моменты ссоры, предпочитая лексик или еще какое-нибудь нежное прозвище. Возможно, именно поэтому уже несколько лет всем новым знакомым я представляюсь как Алекс, только Нора и иногда мама все еще зовут меня уменьшенным именем. Странно, думаю я. Много лет я и Тайлер чужи друг другу, но, как и прежде, Он может ранить меня одним только словом. И это разочаровывает. Это значит, что он все еще имеет власть надо мной. А ведь я думала, что смогла от этого избавиться. Наконец, к моему облегчению, объявляют о том, что ужин подан. И все занимают свои места согласно карточкам. Наши места за разными столами, чему я не скажу. Казана рада. Хватит с меня душевных потрясений на сегодняшний вечер. Встреча с Тайлером вымотала меня морально. И кажется, что физически тоже. Будь моя воля, я бы уехала домой, но не могу. Хочется забраться под одеяло и кричать, пока горло не охрипнет. Не хочу видеть его, не хочу думать о нем. И, конечно, не хочу жалеть, что когда-то наши отношения оборвались с трагическими ранними последствиями. Это он, да? Что? Я оборачиваюсь к Джареду и делаю вид, что не понимаю, о чем он спрашивает. Хочу выиграть для себя лишнее время. Но знаю, что отвечать все равно придется. Этот парень, парень Мэк, тот самый, да? Джарит кивает на мою поясницу. Его руки скрещены на груди, и в расслабленной позе он прислонился к стене ванной. Но я знаю, что его спокойствие напускное. На нем одни пижамные брюки, открывающие подтянутое тело. Но сейчас я так расстроена, что ничего не замечаю. Я отворачиваюсь к зеркалу и продолжаю ватными дисками снимать вечерний макияж. Я радуюсь, что надела халат, и моя татуировка с именем Тайлера не мозолит глаза Джареду. Скажешь что-нибудь, тон Джареда едва повышается, когда он начинает терять терпение. Он должно быть зол, потому что редко позволяет себе терять контроль. Наши глаза встречаются в зеркале. Что я должна сказать? Ты сам все понял. Джаред прикрывает глаза и качает головой. Я надеялся, что ошибся. Мне жаль. Я опускаю голову просто не находя нужных слов. «Я понимаю состояние Джареда. Он и должен быть расстроен. Мне есть из-за чего переживать. Мы жених подходит ближе и становится рядом. Я заставляю себя улыбнуться. Нет, милый, тебе совершенно точно не стоит переживать из-за Тайлера». Я надеюсь, что мой голос звучит более уверенно, чем я чувствую это на самом деле. Но ты расстроилась, верно? Глаза Джареда пытливо наблюдают за мной. Я со вздохом пожимаю плечами. Это просто было неожиданно, вот и все. То есть ты хочешь сказать, что ничего не почувствовала? Не отступает мой жених. Мне стоит огромных усилий не отвести глаз. Я хочу сказать, что не почувствовала ничего, из-за чего тебе стоило бы волноваться. Казалось бы, в моей жизни было столько лжи, разве теперь она не должна даваться мне легче? Но этого ощущения почему-то нет. Знаешь... Я бы, возможно, и поверил бы тебе, но если бы ты упорно не отказывалась сводить эту тату. С упреком разводит руками Джаред. У нас и раньше возникал спор по поводу моей татуировки, но ревнивый Джаред – это что-то новое для меня. Джей, мое тату тоже не повод для психов. Стараясь сохранять спокойствие, заверяю я». Ладно, я и сама понимаю, что все это странно. Я бы на месте Джареда тоже психовала, будь на его теле имя бывшей подружки, которую он хочет сохранить. Но как я могу объяснить ему, что просто физически не могу заставить себя свести тату? Я пыталась, правда пыталась. Я даже записалась на прием к доктору, и он уже взял в руки свой лазер. Тогда я спасала, Я убежала из клиники и больше не возвращалась. Мне кажется, что если я это сделаю, то потеряю часть себя. Не знаю, может, все это иррационально, не имеет смысла. Но это то, что я чувствую. В тот день, когда мы вдвоем с Тайлером делали свои татуировки, мы были счастливы. И казалось, что в нашем распоряжении вся жизнь. Тогда еще не случилось ничего из того, что впоследствии привело все к печальному финалу. Тогда я еще не знала, что в нашем распоряжении не вся жизнь» а лишь немногим больше пару лет. Но что бы я ни сказала, это не убедит Джареда. Правда, если это ничего не значит, почему бы просто его не свести, настаивает он, и в его взгляде я вижу решимость. Он не успокоится, пока не добьется своего. «Это ничего не значит для нас». «Но это кое-что значит для меня!» Не выдерживая, повышаю голос «Я». Я возвращаюсь в комнату, и Джаред следует за мной. «Ты все еще любишь его!» Я замираю и оборачиваюсь, недоумением смотрю на своего жениха. Не верю, что он это спросил. И тогда я прибегаю к сарказму. Конечно, Джей, я все еще люблю его. Ты меня подловил. Именно поэтому я бросилась ему на шею, когда увидела, и поэтому просила тебя уйти сразу, как только будет возможно. Джаред хмурится. Это не смешно. Я фыркаю. Тогда не говори глупостей. Мы расстались более пяти лет назад. Это целая жизнь. Я подхожу ко все еще хмурящемуся жениху и закидываю руки ему на шею. Я люблю тебя очень сильно. Если ты помнишь, сегодня я согласилась выйти за тебя замуж. Какие еще доказательства тебе необходимы? Только одно. Ты знаешь. Я молчу, пока Джарод наблюдает за мной. Что он видит? то, как я стараюсь выглядеть убедительной, желая, чтобы поверил не только он, но и я сама. Я знаю, что все мои слова Джареду – это правда, но также я знаю, что есть вещи, о которых я умалчиваю. Люблю ли я Джареда? Безусловно. Продолжаю ли я любить Тайлера? «А разве я когда-то прекращала?» «Тайлер, так вы с Джаредом Блейком давно знакомы, да?» «Спрашиваю я, старательно контролируя свой голос. Не хочу, чтобы Мэг уловила в нем нечто большее, чем обычное любопытство. Мы только что вернулись с этого вечера, растянувшегося на миллион лет. И Мэг в ванной избавляется от своего вечернего макияжа. Против воли я вспоминаю время, когда наблюдал за тем, как это делала Лексия. Как иногда это делал для нее, потому что знал, что ей это нравится. Она взбиралась на стойку умывальника, закрывала глаза и едва не мурлычала от удовольствия пока я осторожными движениями водил ватными дисками по ее лицу. «Да, всю жизнь», — улыбнувшись, отвечает Мэг, прогоняя видение прошлого. «Наши семьи дружили еще до нашего рождения, и мы всегда вращались в одних кругах, но подружились, когда стали взрослыми». Из-за разницы в возрасте в детстве нам неинтересно было друг с другом. Мне противно мое собственное любопытство, но я не могу его контролировать. Стоит признать, что меня все еще интересует все, связанное с Лексией. К моему собственному сожалению. Много лет я держался на расстоянии. Я даже уехал на другой материк, решив никогда больше не возвращаться в ее жизнь. И пять лет мне неплохо удавалось это. Тогда, когда мы только расстались, я был полностью дезориентирован. Я не понимал, что произошло с моей жизнью и что делать дальше. Знал только, что хочу свалить из Нью-Йорка и быть максимально далеко от Лекси хотя это и казалось трудным. Так я оказался и в Европе, переезжая из страны в страну, не задерживаясь нигде более двух-трех месяцев. И так продолжалось три года, пока в одном из клубов Мадрида, где я устроился барменом, работая над рукописью в «Свободное время», не встретил Мэг. И эта встреча стала подарком для меня. Мэг была первым человеком, Не только женщиной, которого я близко пустил в свою жизнь и позволил узнать себя. Мэг оказалась веселой, милой и, несмотря на высокое происхождение, совсем не заносчивой. С ней, наконец, я почувствовал себя живым впервые за долгих три года. Влюбиться в нее было легко. Что в итоге и произошло. Я не хочу, чтобы сейчас, когда в моей жизни наконец появилась стабильность и девушка, отношения с которой не напоминают американские горки, этому что-либо угрожало. До этого вечера я давно его не встречала, — говорит Мэг, проводя щеткой по своим локонам. Вообще-то из-за своей интернатуры я в последнее время многое пропускаю, — сетует она. Зато ты занимаешься любимым делом, мягко напоминаю я. Мне как никому известно, что Мэк обожает работу в больнице. Да, порой ее смена длится сутки, она очень выматывается и намного не хватает времени. Но это делает Мэк счастливой. Осознание, что она может помочь тому, кто нуждается в этом что дело, которое она делает, значительное. И это было еще одно качество в ней, которое я любил. И однажды ты станешь замечательным детским хирургом. Это правда. Мэг подходит ко мне и кладет ладони мне на грудь. Я накрываю их руками и с нежностью смотрю на эту хрупкую девушку, которая каждый день прикладывает огромные усилия дабы в дальнейшем спасать жизни маленьких пациентов. Она не жалеет на это ни времени, ни сил. И хотя из-за ее графика у нас не так много времени, которое мы можем проводить вдвоем, я не могу не уважать это. Я привлекаю меня к себе и целую. Ее губы мягкие и теплые, они охотно отвечают мне. Не разрывая поцелуя, подхватываю ее на руки и несу к кровати. Сейчас все мои мысли об этой девушке в моих руках, и я полностью погружаюсь в даримые ею ощущения. Я могу думать только о Мэг и чувствовать только мэк. Мэг. В моей голове, в моем сердце, в моей жизни не осталось места, Алексис Рэндал Лекси, в понедельник, в обеденный перерыв, я покидаю галерею, чтобы встретиться с Норой в салоне Веры Вонг на Медисон-авеню. Мы собираемся, наконец-то, выбрать платье для Нуры, ведь свадьба состоится ровно через месяц. Апрельское солнце дарит тепло которого так не хватало этой зимой, не желающей уходить долго в этом году. Я двигаюсь в потоке людей и думаю о Тайлере, о нашей внезапной встрече, которая взволновала меня больше, чем хотелось бы. Я не хочу думать о нем и не хочу чувствовать себя такой, беспомощный, но ничего не могу поделать с этим. Мои мысли о нем, как сильный водный поток, сбивающий плотину и сметающий все на своем пути. Плотина в моей голове, выстроенная, чтобы уберечь меня от новых потрясений, связанных с этим человеком, идет разломами. Как так вышло, что из восьми миллионов населения Нью-Йорка его девушка оказалась старая подруга Джареда? Это просто случайность или злой рок, который будет преследовать меня до конца жизни? Возможно, что так Вселенная говорит мне, что как бы сильно я ни желала разорвать с Тайлером любую связь. Этого никогда не случится и стараться бессмысленно. Но разве драм, выпавших на мою долю, недостаточно? Неужели того, что после нашего расставания мне каким-то чудом удалось собрать свою жизнь, превратившуюся в битое крошево, мало? Меня пугает моя реакция на него, потому что она все так же сильна. Как и когда-то, я также не могу не думать о том, что с возрастом Тайлер стал еще привлекательней, мужественней, соблазнительней. Вид Тайлера Стоуна в дорогом черном костюме, успешного, хладнокровного, это волновало и отвлекало. Я полюбила его хмурым парнем в кожанке и потертых джинсах. А Тайлер этого времени мог свести с ума. Я знала это и понимала восхищение, с которым смотрела на него Меган. Она была полностью покорена этим мужчиной, как и я когда-то. Под гнетом давящих мыслей я вхожу в салон, где Нора уже ожидает меня. Мне стоило большой выдержки не позвонить ей вчера и не рассказать о том, что случилось на приеме. Я не хочу возвращаться во время, когда то и дело изливало перед лучшей подругой все свои переживания из-за парня. Значительное событие грядет в жизни Норы, и сейчас только это должно волновать ее. Прости, я сдергиваю очки от Шанель с лица и покаянно смотрю на подругу. Я опоздала, но Нора не выглядит рассерженной. У нее в руке бокал шампанского и на губах улыбка. О, брось, я здесь всего десять минут а мне уже принесли бокал этого обалденного шампанского. Сейчас ничто не может испортить мне настроение. Я думаю, все же есть такая вещь, но не говорю об этом. Не сейчас. Тут я вспоминаю, что и сама всего день назад стала невестой, но время ли сообщать об этом Норе? Боже мой, это то, что я думаю? Громкий возглас подруги возвращает меня к реальности. Растерянно моргнув, только тогда замечаю, что взгляд Норы прикован к моей руке, то есть к кольцу на ней. М -м да, я вроде как обручилась. Сама не понимаю, от чего вдруг начинаю бормотать. Я рада, что скоро стану миссис Джаред Блейк. И я очень счастлива, но раньше, еще не будучи ничей невестой, я предполагала, что когда мне сделают предложение, то я буду кричать об этом на всех углах, чтобы каждый знал о моей безумной радости. Конечно, все это было плодом фантазии, но главное, чтобы желание было, но сейчас его нет». «Возможно, дело в том, что это было во времена Тайлера. Возможно, после расставания с ним я утратила нечто большее, чем думала». «Вроде как?» – Нора изгибает свои идеальные брови. «Ты что, не уверена в этом?» Я закатываю глаза. «У Норы непреодолимая тяга перекрутить любую фразу». «Уверена. Я помолвлена. Это точно. «Милая, поздравляю!» Нора заключает меня в объятия, а потом долго разглядывает мое кольцо. Девушка-консультант хочет подойти, но, увидев нас в таких эмоциях, деликатно удаляется. «Джаред такой молодец!» — хвалит моего жениха Нора. «Я киваю. Он такой. Ну же, расскажи мне!» требует моя подруга, «я хочу знать все». Я принимаюсь с улыбкой описывать, как Джаред опустился передо мной на одно колено и попросил стать его женой. Я говорю, и мой голос полон эмоций и переживаний, я активно жестикулирую, подчеркивая свои слова. Но в голове бьется навязчивая мысль, Я видела Тайлера. Я хочу рассказать тебе, что видела его после стольких лет. И он еще лучше, если это возможно. Он счастлив и любит другую. Но я ничего из этого не говорю. Потому что, если я скажу, то это будет означать, что прошлое и правда вернулось. Нам надо сыграть две свадьбы в один день. Осеняет нору. Точно, это было бы замечательно. Я смеюсь. Твоя свадьба через месяц, и мы никак не успеем все сделать. К тому же не думаю, что Рэй будет в восторге. Ну и, конечно же, каждая невеста хочет быть единственной и неповторимой в этот день. Нора кивает и усмехается. В этом ты права, но мне уже не терпится начать заниматься подготовкой твоей свадьбы. Возвращается девушка-консультант, и мы приступаем к примерке. Консультант Дана предлагает мне бокал шампанского, но я прошу воду. После седьмого или восьмого наряда Нора паникает. Они все красивые, но что-то не то. «Давайте я принесу еще несколько моделей», — предлагает Дана, унося отверженные варианты. «Что с тобой?» Ну, садится рядом со мной на софу. Ты выглядишь рассеянный. Думаешь о своем женихе, да?» Я и не заметила, что рассредоточена. А ведь старалась выбросить все лишнее из головы. Я глубоко вздыхаю». Ладно, я честно пыталась, но это только выматывает меня. Больше не могу молчать. Не совсем. Я делаю еще один глубокий вздох, будто перед погружением. В субботу мы с Джаредом были на одном приеме. И там случилось кое-что. Голубые глаза Норы смотрят на меня с полным вниманием. И я продолжаю. Я встретил кое-кого из прошлого. Кого-то, кого, кого думала больше, никогда не увижу. Можешь больше ничего не говорить. Нора выставляет ладонь вперед и на секунду прикрывает глаза. По моему голосу она без труда догадывается, что я говорю о Тайлере. Что ты, что он сказал. Нора заметно нервничает, и я немного удивлена. Я понимала бы, если бы она была в изумлении, сбита с толку, но напугана. Нора боится. В основном обменивались светскими ничего не значащими фразами. Он был со своей девушкой, а я с Джаредом, и никто из нас не дал понять, что мы знакомы. Говоря, я Чувствуя, что происходит что-то, чего я не понимаю. Я не уточняю. Что Джаред все же догадался, кто такой Талер, и не рассказывая спори за моей татуировки. Ну и ты? Как ты чувствуешь себя после этого? Взгляд Норы полон сочувствия и чего-то еще. Вины? Сожаления? Еще не знаю, Нора, что происходит. Я отклоняюсь немного назад, внимательно вглядываясь в ее лицо. Нора выглядит так, будто не решается мне что-то сказать. И внезапно я вижу, как она ломается. Ее плечи поникают, и она опускает голову на руки. Я так больше не могу. Протяжным вздохом выталкивает из себя нора. «Не могу тебе врать!» Нехорошее, сковывающее чувство пробирается в мой желудок и связывает его узлом. «О чем ты?» Мой голос звучит на удивление тихо. Нора поднимает голову, но тут же виновато отводит глаза. «Я...» Вижу, Стайлером, мы общаемся. Ее признание, как удар, которого ты не ждешь. Я представляю, как огромный нож всадили мне между ребер. Несколько мгновений я оглушенно молчу, а когда заговариваю вновь, мой язык едва слушается меня. «Наверное, заяви она мне, что убила человека. Эффект не был бы таким поражающим». «В каком смысле вы видитесь?» Самые разные догадки лезут в голову. Нора и Тайлер, могут ли они быть? Но нет, Нора любит Рея, и она выходит за него замуж. Она не стала бы. Или стала Сейчас я ни в чем не уверена. Нора пожимает плечами и, с сожалением смотрит мне в глаза. Мы друзья. Я коротко выдыхаю, словно бетонный кулак припечатывает мои внутренности к спине. Это очень больно. Давно? Не знаю, как мне еще удается говорить. Я чувствую, что меня предают. Кажется, я ощущаю горький вкус предательства у себя на языке. И еще я думаю, что я полный идиот, если им удавалось водить меня за нос. Я усаживаюсь, представляя, сколько раз они обсуждали меня между собой. И я даже не знала, что они поддерживают контакт. И в конце... Я завидую. Я завидую Норе, потому что она осталась с Тайлером друзьями. Он не уходил из ее жизни, только из моей. Я считала, что если мы расстались, это значит, что и с ней тоже, что это непреложное правило. Я ошибалась. Около двух лет, как Тайлер вернулся в Нью-Йорк. Ты спала с ним? Я шокирована не меньше норы, когда эти слова слетают с моего языка. Никогда в жизни не думала, что буду спрашивать это у нее. «Ты серьезно?» — нора уязвленно смотрит на меня. «Думаешь, я бы пошла на это?» «Не знаю». Я рывком поднимаюсь с софы и развожу руками. «Больше не знаю». До этого разговора я бы не подумала, что ты видишься с Тайлером в тайне от меня. Но это я верчу в воздухе рукой, горько усмехаясь. Случилось, и я больше не знаю, что мне думать и во что верить. Пойми, мои отношения с Тайлером никак к тебе не относятся. Голосом должен меня успокоить, убеждает Нора. Но это несет обратный эффект. Твои отношения с Тайлером? Я зло усмехаюсь, скептически вскинув брови. Нора тяжело вздыхает, ты все перекручиваешь. Неужели? Мой голос принимает температуру льда. Лекс, но он тоже мой друг, не выдерживая, восклицает Нора. И он тоже пострадал. Ни одной тебе досталось. Я прикрываю глаза и упрямо качаю головой. Ничего не желаю слышать. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заткнуть пальцами уши. Так это что, миссия спасения от доброй норы Фрост? Насмешливо бросаю я, желаю уколоть ее. Причинить такую же боль, какую и она причинила мне своим предательством. Все из-за жалости. Ты его решила спасти. Губы Норы поджимаются, а взгляд твердеет. Она на грани того, чтобы выйти из себя. Могу сообщить тебе, что Тайлер давно не нуждается ни в чем спасении. Нора переводит дух. Ты злишься, поэтому несешь всю эту чушь. Но это несправедливо. Ты хочешь поговорить о справедливости? Я поражаюсь, как неприятно звучит мой голос, но остановиться не могу. А справедливо то, что ты утаила от меня свои отношения. С Тайлером язвительно повторяю я слова Нора, зная, что мне пришлось пережить по его вине. Вам, Лекси, вам пришлось пережить. Твердым голосом поправляет меня Нора. И ты серьезно? Она разочарованно качает головой. По моей вине разве не вы двое те, кто делал все те вещи, которые привели к разрыву? Если ты ищешь виновного, то будь добра, раздели ответственность поровну. Жесткие, колючие слова норы хлещут нещадно, и я отшатываюсь, как от физического удара. Никогда, даже в самые плохие времена, она не была так беспощадна и правдива. Я хватаю сумку и направляюсь к выходу, столкнувшись с побледневшей Даной. Голос норы, полный раскаяния, летит мне вслед. — Лекси, подожди! — Алексис! Обернувшись ледяным тоном, обрываю я, прежде чем покинуть салон.